Часть вторая. Безумие. Глава первая. Выходя из автобуса, Маша сказала, буду растить волосы. Как вы думаете, мне пойдет коса? И с этого дня больше ни разу не появилась не только на пляже, но и по ночам через сосновый бор перестала ходить одна. И это было кстати. глебовые поклонницы, как выяснилось позже, долго собирались сделать ей какую-нибудь гадость. В тот же вечер и устроили но, как выражается, бабушка оборонил Господь, но страху мы натерпелись, и было это вот как. Домой мы вернулись около шести вечера, и я зазвал сестер к нам, уверяя, что бабушка будет рада от них самих услышать о нашем паломничестве, и не ошибся. Бабушкиным охом и ахом не было конца, такая она была довольная, такая счастливая, когда мы ей передали от батюшки аккуратно завернутую в бумагу большую девятичасную просфору. Она тут же прибрала ее поближе к Федоровской, повела нас на кухню и уж не знала, как и чем нас еще благодарить и почивать. Услышав, что мы еще и причащались, она даже всплакнула, привел знать Господь дожить да до да молитничка. И стала шумно сморкаться в огромный мятый платок. Сестры принялись наперебой утешать. «Ну что вы, Анастасия Антонна, баба Настя, радоваться надо!» Она согласно кивала, а сама все равно плакала. Нам, прошедшим иную школу жизни, были непонятны ее слезы. Нам и на ум не могло прийти, чем они были выстраданы. Сколько бессонных ночей эта полуграмотная, бесправная крестьянка провела в своей непрестанной слезной молитве о том, о чем проливала теперь благодарные слезы. И я спрашиваю в первую очередь самого себя, почему все русские бабушки кажутся пришельцами из другого мира, Это заключение я вынес не только из личного опыта, но и от чтения русской литературы. Если западные старушки в большинстве своем похожи на ведьм, например, у Бальзака, то наши, и тому масса примеров, Пушкин, Гончаров, Тургенев, это какое-то божье чудо, удивляющее нас с самого раннего детства. Помню, как бабушка меня, кашлюнчика этакого, много раз укутывала и увязывала своей колючей шалью, оставляя одни глаза, прежде чем выпустить на улицу. И я не в силах даже согнуться, как часовой, стоял у калитки, и каждому прохожему на его любопытный вопрос «И кто это у нас там?» — сипло отвечал я. Хорошо помню наш пустой, непривычно тихий, темными зимними вечерами детсад, в котором бабушка работала уборщицей. Помню похожее на постелок клавиши фортепиано, стоящего у стены в той комнате, где обыкновенно наряжали елку, и мы в клонских красных, белых горошек, колпаках и костюмах ходили вокруг нее, взявшись за руки и пели. «Везет лошадка дровенки, а в дровнях мужичок», — срубил нашу елочку под самый корешок. Но более всего помню самую дорогую детсадушную игрушку, управляемую через шнур в металлической оплетки довольно большого размера «Победу». Игрушку никогда и никому не давали, заведующая держала ее в своем кабинете. Но бабушка, как уборщица, имевшая доступ во все кабинеты, мне ее давала. Сколько ни с чем не сравнивых минут радости подарила мне эта удивительная машина. Дверцы открывались и закрывались, фары и задние фонари во время движения светились, победа бибикала, а за рулем сидел маленький человечек в военной форме, а какие славные у нее были колесики с хромированными колпачками совсем как настоящие и эту победу я сломал не специально что то само собой лопнуло в шнуре когда я усиленно нажимая ручечку от которой приводилось движение машина отъезжая на некоторое расстояние для разгона пытался перескочить через дверной порог но бедная машинка в последнюю самую отчаянную попытку вдруг беспомощно ткнулась хромированным бампером в порог, откатилась назад и навсегда затихла. Бабушке, разумеется, попало, но ну, а мне не было ничего. Что с меня, малыша, спрашивать? В подростковый период, когда я пристрастился было играть с местной шпаной в свару на деньги от каторги, спасла меня опять же бабушка. Как именно? А пришла однажды, можно сказать, с древьем суковатым в руке на танцплощадку, где мы в музыкальной раковине, сидя на полу, с бычками в зубах и тусклой медью в чьей-то фуражке на кону, щурясь от едкого дыма, тянули масть и, вопреки правилам, сорвав банк, гнала меня от парка через весь поселок, на виду добрых людей, до самого дома приговаривая. «Нет, вы только посмотрите, люди добрые, на этого шалопая», — со шпаной связался. «На каторгу захотел? Иди, иди, картежник несчастный, не оглядывайся» и как мне было ее не любить. После ужина мы часа полтора читали в бабушкиной комнатке Евангелие, которое в этот вечер всем особенно хотелось слушать, а потом внимали бабушкиным рассказам про святых угодничков. Особенно поразила Машу история про Алексия, человека Божия, ушедшего из дома накануне первой брачной ночи, скитавшегося по распутьям мира сего, вернувшегося в родной дом неузнанным странникам, и всю оставшуюся жизнь прожившего возле родителей и гремышной жены до самой смерти под видом неключимого раба, и побоев множеству претерпел и укоризны, лишь в посмертной записке открылась правда истина. «Неужели семейная жизнь такая плохая?» — вырвалась у Маши. «Не плохая, а хуже», — ответила бабушка. «А как же батюшка Григорий?» — тык, и больше ничего не смогла на это ответить. Часу в десятом к нам заглянул вернувшийся из города отец. «Здрасте!» — кивнул он сразу всем и с нескрываемым любопытством посмотрел на Машу. Она немного смутилась, стала дергивать платье. «Я на рыбалку», — сказал он бабушке. «А вы, если хотите, можете подняться наверх. Но чего вам тут тесниться? Только чур уговор. Ничего больше без спросу не трогать, договорились?» Я кивнул, и он ушел. Захватив чайник, чашки и сладости... Мы поднялись в мансарду. Бабушка на у нас своим ласковым. "Подите, подите, милые с Богом!» И удалила свою коморку проливать благодарные слезы. Хорошо было наверху. Мы вышли на балкон. Солнце садилось. Длинные тени от яблонь вытянулись через весь сад. По черной глади озера гуляла рыба. И еще немного, каких-нибудь полчаса, и все покроется густым мраком теплой июльской ночи. Кто бы знал, как я любил и этот кажущийся живым мрак, и стреляющие лучи вещего звездопада, и мою таинственную связь в эти бессонные часы, сотворяющимся мирами. Совершенно иные чувства навевал день, марево скука, беспричинная и безысходная тоска. Ах, скорее бы прошел этот длинный день, скорее бы ночь, тишина, звездопад, вечность. Связи между днем и ночью я не видел никакой. Это были два полярных мира. И я попытался об этом сказать. «Да, так», — согласилась Маша. «И тем не менее, ночной город я тоже люблю. И я», — поддержал Люба. «Особенно, когда в верхней части огни зажгут. Миллионы огней так красиво, так туда тянет, как в сказку». Вера весь вечер молчала. Она всегда молчала больше всех. И это нисколько не удивляло. Почему-то именно ей хотя внешне и похожее на сестру, к лицу было молчание, что-то тихое, теплое и задушевное было в чертах ее задумчивого лица. Я любил их обеих, хохотушку и царевну Несмеяну, как своих родных сестер, с детства. Когда наши мамы жили в ладу, мы с семьями ходили друг к другу в гости. Отношения испортились после того, как Леонид Андреевич, изрядно поддавший, однажды признался во всеуслышание, что с музыкального училища, где познакомился с мамой, а через него и папа, укравший мою мечту, ее любит. И хотя убедительно просил всех, и особенно свою дорогую половину, понять его правильно, Ольга Васильевна решительно от этого отказалась. Мало того, при всех отвесила ему оплеуху, плакала и кричала на весь дом, что он ей всю жизнь загубил паразит, чтоб сегодня же убирался к рогатому. Грозило сегодня же выставить на порог чемодан но в тот же вечер пожалела опять и взяла к себе жить. А вот в гости к нам больше не ходила. Люба рассказывала, только папа начнет собираться к вам, сразу начинается. «Пойдешь?» — спросит маму. Она, еще не хватало смотреть, как ты на свою любовь пялиться будешь. Мало тебе клуба? И ходит вокруг нее, и ходит, глядеть противно. «Где?» «Кто ходит, приснилось тебе?» Молчал бы полюбовник несчастный, и он молчал всю жизнь. А вот ко мне и моему отцу Ольга Васильевна относилась с уважением. Чуть что, и сразу тыкала мужа. «Вон, на людей посмотри», а потом на себя. «Ну, посмотрел, и что?» «И ничего не заметил?» «Нет, это и странно». Когда село солнце, мы вернулись в мансарду. Я включил торшер у журнального столика. Мягкий свет оттеснил тени в глубину небольшой, но довольно уютной комнаты. Маша разлила чай и мы налегли на сладости. Я думаю, никто не будет спорить, если скажу, что многое в нашей влюбленности зависит от того, как наша возлюбленная ест. Уже в одно это можно влюбиться. И я, конечно, влюбился. Мне нравилось в Маше все. Лев Толстой, например, уверяет, что красивые женщины дуры. Я же, прошу меня извинить, с этим не согласен. Может, ему всю жизнь и попадались одни только красивые дуры. Мне наоборот, дуры некрасивые. Дура в принципе не может быть красивой, на то она и дура. Поэтому считаю, что Толстой хорошо разбирался только в лошадях, а в женской красоте не понимал ничего. Сколько знаю людей, читавших его, и ни один не женился на некрасивой, и я не хочу. Уже было темно, когда мы вышли на улицу. В домах горел свет, солнечно светились редкие фонари, где-то брехала собака. Люба с Верой шли впереди, мы с Машей сзади. Проходя мимо дома Елены Сергеевны, Люба с Вера о чем-то перешепнулись и хихикнули, но я сделал вид, что не заметил. Поскольку дорога лежала через сосновый бор, а тропинка была узкой, я хотел пропустить Машу вперед, но она сама вдруг взяла меня под руку. Не знаю, где я в ту минуту был, на седьмом или на каком-нибудь ином небе, но что, не на земле точно и ничего, кроме своего бьющегося сердца, не слышал. И даже не сразу сообразил, от чего завизжали Вера с Любой. И только когда они, продолжая визжать, попятились назад, увидел трех фантомасов три фигуры с капроновыми чулками на головах. Эти разбушевавшиеся фантомасы были настоящей эпидемией. Сразу же после просмотра фильмов появилась масса анекдотов, автографов на остановках, на стенах в школьных туалетах везде а капроновые чулки стали натягивать на головы для хулиганства и ходили по вечерам по улицам и даже на танцы. Просто какое-то поветрие. И угораздило же завести к нам эту глупую французскую комедию. Может, это и смешно, но в ту минуту нам было не до смеха. Хотя в первое мгновение я подумал, шутят, попугают и пройдут мимо. А когда в руках одного из фантомасов блеснул лезвие ножа, не на шутку перепугался, А ноша быстро заткнулись. Нас окружили. Тот, что был с ножом, отдернул за руки в сторону замолчавших от страха Любу с Верой и встал перед ними, играя ножом. Второй шагнул к Маше, но я загородил ему дорогу от Вали и хотел ткнуть пятерней мне в лицо, но занятия борьбой не прошли даром. Я мгновенно среагировал, перехватил руку и хотел бросить через плечо, но он оказался таким тяжелым, что со всей тяжестью веса Так долбанулся головой о ствол сосны, что потерял сознание и придавил меня своим весом к земле. Когда я попытался его сбросить с себя, второй подскочил сбоку и со всей силы хотел пнуть, но я тут же упал на землю, и удар пришелся по ребрам фантомаса. Показалось, даже что-то хрустнуло у него внутри. От силы удара он, как мешок, свалился с меня. Я вскочил, отбежал в сторону. Поверженный фантомас от удара пришел в себя, застонал и, встав на четвереньки, Затряс головой. Маша закричала «Помогите! Помогите!» К ней подскочил фантомас с ножом и, прижав локтем в области шеи к стволу сосны, приставил горлу нож «Слушай сюда! Если ты завтра же не уберешься отсюда, тебя хана! Понятно?» Я было кинулся ей на помощь, но тот, что стоял на четвереньках, бросился мне под ноги, и я полетел через него, но приземлился удачно, тут же вскочил. Ко мне кинулся третий. Но в это время Люба с Верой пронзительно завизжали. И в то же мгновение раздался милицейский свисток. Фантомасы ломанулись в разные стороны. А через несколько секунд к нам, свистя, подбежал Леонид Андреевич. Оказывается, шел нас встречать. Мать, иди, да иди. Да говорю, не маленькие, сами придут. Что, свисток? Свисток я всегда с собой ношу. Милицейского свиста больше кулаков боятся. А чего хотели-то? Да мы сами не поняли, пап. Ответил еще дрожа от страха Люба. «Ножом грозили? В масках?» «Я знаю, чего», — сказала Маша. «Разумеется, я догадался. Только я и слышал, что сказал ей, вооруженный ножом фантомас. Ну, — спросил Леонид Андреевич, — потом дома. Никит, как ты? Нормально. Не забоишься один? Да и нет. Нет уж, девчата, давайте проводим его хотя бы до начала улицы. Мало ли что на уме у этих ублюдков. И они пошли меня провожать». Всю дорогу Леонид Андреевич возмущался, говорил, что просто так этого не оставят. Ничего, что в масках. Все равно найду, всех найду и посажу. Завтра же к депутату пойду. Депутатов у нас уважали. По депутатскому заявлению всю милицию ставили на уши. Из-под земли негодяев тестовали. Вот что такое был депутат. У первого фонаря остановились. А у меня в четверг день рождения, неожиданно сообщила Маша. — Леонид Андреевич оживился. — Погуляем. — Никит, придешь? — Во сколько? — К шести. — Ладно. А завтра поедем, куда хотели? — Ну, разумеется. И мы разошлись. На завтра мы договорились ехать на воскресную литургию в Печоры. В окнах дома Елены Сергеевны света не было. Костер на том берегу чуть лел, и, казалось, вот-вот погаснет. Увидев меня в испачканной рубашке, бабушка всплеснула руками, а когда услышала о происшествии, Чуть не померла со страху. Рассматривая снятую по ее приказу рубашку, приговаривала. Вот паразиты-то, а? Вот паразиты. И брюки сымай. Я снял, умылся и ушел к себе. Она еще долго гремела на кухне посудой. Должно быть, решила сразу застирать, высушить и к утру до церквы погладить. За открытым окном протяжно кричал пивик. Тоскливый зов его отзывался во мне ответной тоской когда же наконец истребят с земли всю эту нечисть. Мне страшно было подумать, что могло произойти, не подоспей вовремя Леонид Андреевич, и было стыдно от того, что не смог защитить, даже кинуть через себя не сумел, слабак. И я твердо решил качаться, купить гантели, эспандер и занятие борьбой продолжить. И Мичку говорю, самому потом пригодится. И вот я уже представлял прошедшую историю в таком виде. Ха-ху-хо! И все трое в отключке. Нож, понятно, у меня в руке. Я стаскиваю со стонущей морды капроновый носок, придавливаю коленкой грудь и тоном киношного монстра говорю «Еще раз сунетесь». И, пока не заснул, дрался. Но это были еще цветочки.